Глава 168. Энциклопедия. Одиннадцатая заповедь. Этой ночью мне приснился странный сон, как будто весь Париж поместили в прозрачную банку. Все перемешалось, и верхушка Эйфелевой башни оказалась в моем туалете. Перевернуто было все, сам я учутился на потолке, а люди тысячами разбивались о мое закрытое окно. Машины врезались в трубы, фонари торчали из пола, мебель двигалась, и я выбежал из своей квартиры. Снаружи все было кверху дном, от триумфальной арки остались одни обломки. Нотр-Дам опрокинулся, и его башни ушли глубоко в землю. Из развороченной земли вылетали вагоны метро, выплевывая человеческое месиво. Я бежал среди развалин, пока не уткнулся в огромную стеклянную стену. За стеной был глаз, единственный глаз, огромный как небо, и он смотрел на меня». И вот этот глаз, желая увидеть мою реакцию, начал стучать по стене тем, что показалось мне гигантской ложкой. Раздался оглушительный звон, похожий на колокольный, в домах взорвались уцелевшие стекла, а глаз по-прежнему смотрел на меня, он был в сто раз больше солнца. Я бы не хотел, чтобы такое могло произойти в действительности. После этого сна я больше не буду приносить из леса муравейники. Если мои муравьи умрут, я не буду заводить других». Этот сон вдохновил меня на одиннадцатую заповедь. Сначала я последую ей сам, а уже потом предложу окружающим. Не делай другим то, чего не желаешь себе. И под словом «другие» я понимаю всех других. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том второй.